Леонид Андреев. Два письма. Первое. Все приходит слишком поздно. Вы хотели объяснение, и вот оно. Я знаю, вам станет холодно и больно. Вы будете плакать весь нынешний вечер, а может быть и завтра. Но мне не жаль, вас нет. Вы слишком молоды, чтобы стоило вас жалеть. Молоды ваше сердце, молод смех и молоды слезы. И я не могу вас жалеть, не упрекайте меня в сухости. У одной молодой особы, подобной вам, я видел письмо, подобное моему. Или в этом роде. И на письме были следы ее слез. И на том же письме был другой поздний след. Кружок от чашки кофе, который любила пить молодая особа. И знаете, сколько лет прошло между горькими слезами и уютным кофе? Один год. Один год, моя дорогая. Теперь вы верите, что я устал? Только усталые, так равнодушные к молодым слезам, к целому году красивого молодого траура. Только у них так тяжела холодная рука. Мертвец не замахивается и не дерется. Но падение его вялой руки тяжелее удара. Да, я устал. Вчера, когда вы стучились в мою дверь, я был дома один в темноте и не спал. И я слышал ваш голос и шуршание вашего милого платья. Я почти слышал печальный и испуганный стук вашего сердца, бившегося о немую закрытую дверь. Но я не встал и не открыл вам. И с таким же успехом вы могли бы стучаться в надмогильный камень. Отсюда не выходят. Нет, это не та усталость потрудившегося, за которую вы так нежно упрекали меня, отнимая работу. Это... исум утомлённой силой покой перед движением это усталость всей жизни и за всю жизнь тяжёлый покой после движения холодный коридор в конце которого дверь в смерти будто сразу навалились на меня все прожитые годы будто за один час я сделал все мои шаги которыми шагал по округлости земли Написал все мои картины, испытал все печали и радости моего бурного бытия. Сердце не хочет биться, вы понимаете, дорогая. Устало от каждом биением своим, как ваши старые часы, по которым слишком долго узнавалось время. Бывают такие дни у уставших. Сегодня я уже двигаюсь и глаза мои желают смотреть, подсматривать красоту облаков. А рука уже тянется к кистям и натянутый холст кажется соблазнительным, что делает глазам как не смотреть, что делать руке как не работать. И сегодня я уже заходил в парикмахерскую, О, сколько работы будет у колофиров в день воскресения мёртвых. И мой Жан правильно заметил, по окончании обряда вот вы и помолодели. Да, я помолодел. Глаза мои угуд светлые, ясные, и весь я как Сеганская лошадь на ярмарке, восторгающая покупателей своим бравым видом, и нужно очень зорко и очень внимательно взглянуть, чтобы заметить тень смертельной усталости на этом мирно сияющем лице. Выражу поэтически всю ночь среди цветов спала змея, но кто на утро догадывается об этом? И постучавшись сегодня я, пожалуй, слишком поспешно открыл бы дверь. И снова весь долгий вечер усмешно обманывал бы вас из себя Бога и людей смерти и любовь. Вы помните нашу прогулку, когда я, переживая вас, таким молодцом взбежал на очень высокий бугор. Задыхаясь от перебоев в сердце, для стариков очень опасны такие эксперименты. Я ждал наверху лавров из ваших рук, как греческий юноша на ристалище, но вы даже не заметили мои Крыти. Для вас это было так естественно. Конечно, это было не проходимо глупо. И сегодняшняя моя ложь была бы вкуснее. Я уже чувствую во рту её сладкий, хлороформенный, наркотический вкус. И говорю бы о моих будущих картинах, как модный тенор на свидании в фальцетом набивает тарелки, что делать тенору, как не петь. Я фальцетом писал бы картины Сверкал глазами, вдохновлялся бы и лугал людям, и бегу, как последний пройдуха. Чтобы согреть ваши милые и детские мудрые глаза, я готов стать гением на целый час. Но это простое мошенничество, мой друг, простое мошенничество. Я не гений, какие картины? Я больше никаких картин не напишу, я устал. Не говорите это моим покупателям на базаре, мне еще нужно дотянуть рабочий день, но я ужасно устал. Все слишком поздно приходило в моей жизни. И не гнилуйтесь, моя дорогая, не плачьте, моя девочка, мне не нужна ваша любовь. И как хорошо, что о ней не сказано было ни слова, и проклятое семя лжи не взошло. Какие-то были бы ужасные презренные цветы. Дорогая моя, я все видел, вот уже месяц или больше вы мучительно ищите предлога и минуту, чтобы открыться мне и сказать «люблю». Вот уже месяц я, как искусный дом желанный, как самый негодный трус, наслаждаясь видом этой борьбы, подталкиваю вас, внушая жестами гипнотизера еще большую любовь, подвожу к самому краю и со страха бегу. Просто-напросто удираю. Волосы поднимаются на моей голове. Мне трагически страшно. И погонят меня и эвмениды. Но бег у меня мелкой трусой, как у жалкого карманника, которого преследует полиция. Вы заметили, что в начале каждого нашего вечера говорите вы? А я молчу. В концу же я болтаю, как держимый болтливостью, как резонер в дурной пьесе. О вы молчите, растерянные, немая, печальные, не знающие, за что схватиться в этом море слов. И так, молчащую я выпровожаю в сады, за лжимерно задерживаю вашу руку, холодную от печали и недоумения, и поспешно запираюсь на сегодня я вас сём. Вы тотчас же уходите от двери или ещё стоите? Я ухожу тотчас же. Но на этой неделе, вы помните, я минут десять стоял перед этой дурацкой дверью, за которую сам только что выпроводил мое последнее, но слишком-слишком запоздалое счастье. Кажется, впервые понял я, что такое дверь, когда минут десять посмотрел на ее освещенную плоскость и услышал я вздох ваш. Нет, все приходит слишком поздно. Мой поезд отходит только утром, Чем одны упакованы, ящик с красками далеко, и мне нечего делать всю ночь. Крайне удобный случай для последней вспышкирзанерства. Послушайте, что это значит. Когда я был мальчиком лет 7 или 8, я до страсти любил мятные дешёвые пряники, продававшиеся на нашей глухой улице в маленькой лавчонке. Назывались они почему-то "жемчками", и на копейку их давали две штуки. И не знаю я, почему у меня никогда не хватало копеек, чтобы наесться досад. Родители мои были в ту пору не бедны и ни в чем другом. Я не терпел недостатка, но ножамки у меня всегда не хватало. Конечно, это было маленькое безумство, детская мания. Но помню мои мечты о жамках и чурную зависть к тем, кто их ел. Помню их необыкновенный вкус и вид, эту тоненькую звездковую корочку. мягко ломавшуюся под пальцами. Помню мое утомление о миллионе жамок, целых горе пряников. Вероятно, я ел их много, но мне хотелось еще больше, еще больше. И до сих пор, через многие десятки лет, мой голод остался неудовлетворенным. Вы понимаете это? Я могу купить этот миллион жамок, а иногда я, правда, покупаю фунт или два, и их съедает прислуга. этих мне не надо эти чужие и вкус их мне незнаком пришло но слишком поздно всё приходит слишком поздно и мои милые Жамки были только звонком к началу этого дурацкого спектакля хотел я дальше путешествовать и как хотел вам понятно эта страсть к новым странам и новым берегам я не раз подмечал в ваших глазах когда рассказывал о моих скитаниях по Европе и Америке этот Безумный огонек любопытства, жажды бесконечного движения, покорная и священная жадность человеческой души, брошенной на землю для блуждания. У намадов и прирожденных авантюристов этот огонек превращается в пожирающее пламя, но у меня он, вероятно, только тлел, и, как полагается у культурного юноши, который отечеством на пользу и родителям на утешение, я никуда не поехал. пока не окончил всех полагающихся мне курсов, а когда поехал... Правда, очень приятно и удобно ехать в международном вагоне или на подкованных туристских подошвах бродить по Тиролю, и это совсем до полного обмана походит на путешествие. Но отчего, когда я глижу в зеркальное окно вагона, я всегда вижу призрак студента с голодными глазами, который быстро и безнадежно стремится за поездом. Последний исчезает на шумных остановках и снова несётся за поездом. мелькает как маленькая тень над солнечными долинами Арно, над стремнинами Норвегии, над бурным простором Атлантиды и по проходам преследует так же, как и поезда. И только в гранд-отелях и пышных экзельсиорах его никогда не увидишь, и как скучен становится мир, в котором турист Замело туристы и мёртвые души вместо хорона перевозит кук. Пришло оно, но слишком поздно. Всё приходит слишком поздно. И в этом разгадка моего отчаяния. Любовь. Да, любовь. Вот проклятая богом страна, где опоздание служит законом, где ни на один поезд не приходит по расписанию, и начальники станций в красных шапках Все сумасшедшие или идиоты. Но здесь и сторожа сошли с ума от крушений. Опаздывают все признания и поцелуи. Всегда слишком ранние для одного и слишком поздние для другого. Лгут все часы и встречи. И как хоровод пьяных призраков они бегут по кругу. Другие догоняют, хватая воздух протянутыми руками. Все в мире приходит слишком поздно. Он толк любви умеет минуту опоздания превратить в бездонную вечность, вечные разлуки. Я мало рассказывал вам о моём большом прошлом. Ты да сейчас не стану тревожить его, там много мёртвых. А к мёртвым я начинаю чувствовать симпатию и покой их, мне кажется, достойному уважения. Но одной женщине я и в могиле не дал бы покоя. Такая это была глупая невообразимо глупая женщина. И если она умрет, а я еще буду жив, я найму человека с палкой, который все время день и ночь будет стучать в ее могильный камень. Не даст ей спать ни днем, ни ночью. Вы подумаете, моя дорогая, она сумела опоздать на целых шесть лет. Шесть лет я добивался ее любви. Все силы души обратил на служение ей. А она шесть лет упиралась, а опаздывала на вымоленные свидания, выходила за кого-то замуж, разводилась, опять выходила. И последний на свете, о ком она думала, был я с моей любовью целых шесть лет. Я не стану будить вашу милую ревность слишком длинным рассказом о глупостях, которые я проделывал с видом жалким и безумным. Да, я был жалок и безумен, как и все в этой проклятой стране неверных расписаний и ежеминутно сшибающихся поездов. Скажу только, что последним моим безумством был Гашиш, увлекший мое сердце в еще более дикую страну пленительных ужасов и ужасающих очарований. А когда я вернулся оттуда, я был костляв, как манекен, и желтый, как кухра, и спокоен, как турок. Вам случалось видеть старое дерево при большой дороге, в которое ударила молния? Зелень Литвеи, чёрное обугленное дупло на месте сердца лины. Я выжиг к мою любовь, дорогая, и до сих пор, если нет под рукой лучшего занятия, с гордостью вспоминаю мою героическую борьбу и славную победу. А она? Она тем временем полюбила меня. Это ничего, что между нами было, 2000 вёрст расстояния и что уже не вертелся какой-то второй, не тот третий муж. Она полюбила меня, как немного подержанная Маргарита, не совсем свежего Фауста. Я не вхож в кви меня чёрта и не знаю его планов, и я решительно не могу вам объяснить, какой смысл был в его затее. Вероятно, в окончаennной желании напакост нечить, не больше. Но она нашла меня и приехала со скорым поездом, она очень торопилась. И две недели под превосходным небом Италии совершалась одна из нелепичей комедий, какие только может создать человеческий гений. Простите эту глупую женщину, моя дорогая, она столько плакала и страдала. Да, это была пора необыкновенных удачей для жёлтого как кохора манекина. В то же самое время как и женщина и По-видимому, в одном и том же скором поезде прибыла ко мне и другая запоздавшая любовница. Мая слава. Я вам много раз рассказывал о том времени её. Вы помните этот быстрый ряд ослепительных вспышек? Выставка в Риме, выставка в Венеции, в Париже, и все до моего имени огненные транспаранты и бенгальский огонь просто чудеса. Да ещё кресло в академии, очень много денег и очень много портретов на скверной бумаге дешёвых газет, где я похож на побледневшего негра. Ещё недавно я смеялся над одними из этих беззубых изображений, а вы с удивлением и порицанием смотрели на меня. Это грязное типографское пятно казалось вам пределом человеческой красоты и славы. Ещё бы, все видят, даже те, кому это и не нужно. Но что еще я должен перечислить в доказательство моей славы? Да, собственный автомобиль, чуть ли не свернувший мне из шеи, я продал этого убийцу. Вилла с ревматизмом на берегу моря, живые цветы на столе, портящие воздух моей мастерской. Прежде я любил цветы, прежде, прежде. Говорит ли вам, моя светлая, что и это пришло слишком поздно? Вы так искренне и наивно чтите мою осеннюю славу? Ваших ясных глаз от гордости и сияния, когда вы идёте рядом со мною, и вам не понять, отчарованны, что это чудесное и такое вкусное слово вдруг может быть не нужно. А это так мне советуют. Я уже давно хороши такую экономку. Я предпочитаю этой шумливой и нечистоплотной хозяйке, не умеющей приготовить даже сносного обеда, а как распущена преслога, а сколько грязных следов так и остается на моем паркете. Вместо того, чтобы стереть их мокрой тряпкой, моя глупая хозяйка обводит их контуры углем и кроет фиксативом. Иначе новые посетители могут и не поверить в мою славу. Впрочем, все старые мужья любят бронить своих молоденьких жен. И очень возможно, что моя молодая слава вовсе не такая, как котка, и что она даже серьезная особа с маленькими невинными странностями. «Честная жена?» Но у этой честной жены одна вина. Она пришла слишком поздно. И не тогда, когда ее так жгучи хотели. Не тогда. Где она была, когда я ее звал днем и ночью? Где скрывалась она, когда я искал ее на всех моих полотнах и ловил в равнодушных глазах мертвевших мои картины и отнимавших язык у моих красок? Шаталась с другими, которые также ее не хотели, Извините за огромное слово, моя дорогая, в его куричи моё оправдание, бог с ней с этой запоздавшей пусты, шумит и пляшет. Я устал. Я устал, как землекол к закату солнца. Чемоданы мои упакованы для дальнего пути, и я расстаюсь с вами навсегда. И от того я так зол и возмутительно неспрогив. Пусть шумит. Но одно вы позвольте, я всё же не могу не поставить ей упрёк. Зачем она так подняла цену моих картин? Вы понимаете это? У меня много денег, но я беден для того, чтобы купить собственные картины, так они дорогие и доступны только богачам. И особенно те первые потухшие, своевременно не узнанные, которые я продавал за вязанку дров или железные печки в моей ледяной мастерской, в моей ледяной мастерской. И мне особенно дорожат коллекционеры. И ещё недавно в приливе старческой сентиментальности я любовался одним из этих драгоценных эскизов. Добрый коллекционер пустил меня посмотреть, объяснил достоинство и обещал пускать впритык, когда я захочу. Очень добрый и милый невежда коллекционер. Очень жаль, что я не пошёл с вами. В окна так хорошо светило солнце, и был виден двор, поросший с зеленой травой. Все приходят слишком поздно, и в этом разгадка моего спального мешка и завязанных чемоданных. Нет, это не дорожные вещи, это моя старость, мое отчаяние и мертвая усталость, которые я потащу куда-то, и напрасно носильщики будут жаловаться на их тяжесть. Я и сам хотел бы, чтобы они были немного полегче, немного. легче. Ночь кончается. Вы уже всё поняли, моя дорогая? О, нет, конечно, вы не поняли, и вы правы. Что вам? Да какой-то глупой женщине, опоздавшей на 6 лет, до да моей усталости и ворчливых жалоб на хорошенькую славу. Это только предисловие для вас с особой нумерацией страниц. И настоящее начнётся только там, где я заговорю о вас. это будет дело, и тут вы согласитесь понимать, не правда ли, моя дорогая? Пусть будет так. Закроем предисловие и перейдем к роману. Итак, вы меня любите. Это правда? Да, это правда. И я бесстыдно волнуюсь, вычеркивая это слово «любовь». Пусть смысл его давно потерян для меня, но в самом звуке его столько магии, столько С вехи Ночи Родиства, что не может остаться спокойным сердце смертного и отзывается боем, как часы, проснувшиеся среди ночи. Двенадцать, говорят они. Полночь, говорят они. Солнце над той стороны земли заснесло, солнце над той стороны земли. Но право я сбиваюсь и всё продолжаю раздражающее предисловие, ибо не в том дело для моей читательницы, что она меня любит. Да она же это знает, а в том, что я ей скажу. Да, вот что я ей скажу. Извините, если ко волнуюсь и. Да, я тоже люблю вас. Что ж, поделышь, люблю. Но я ужасно устал. Нет, не то. Не находите ли вы, что вы родились несколько поздно для меня? Да, слишком поздно. Я высчитал давно уже, это опоздало на 28 лет. Я хочу сказать, вы Опоздали родиться ровно на двадцать восемь лет. Понимаете, дорогая, вас еще не было, просто не было, когда я уже был. И давно был. Вы не находите, что тут кроется какая-то нелепость? Я сказал бы преступление, если бы знал, кто преступник. Я уже все знал, носил бороду, и у меня уже был парикмахер. Ездил один на извозчике и что-то еще. Пил винову, вообще был, а вас еще не было. Подумайте, уже семена усталости были брошены в мою душу, а вас все еще не было, все еще. Потом какая-то девочка с двумя косичками ходила в маленькую школу и играла в куклы. Это появились вы на свете Божьем. Но такая маленькая, что об этом не стоит говорить. Косички и куклы. Боже мой, косички и куклы. Потом, став прекрасной, вы пришли ко мне, просто отворилась дверь однажды, и в ней появились вы, ставшие прекрасные. Вы не находите, что и здесь скроется какая-то нелепость? Зачем вы, и именно вы, родились такой прекрасной, как раз такую, точь в точь, какую мне всегда нужно было? Я уже решил, что нет такой, какая мне нужна, и вдруг открылась дверь. Бесчетно открывалась она, как самая обыкновенная дверь, и что же с ней случилось в этот раз? Кого она впустила? — Поверьте мне, дорогая, мне не понадобилось годов, чтобы узнать вас. В одно мгновение я и вас узнал. Узнал и то, что вы пришли слишком поздно, что это несчастье. Так Данте увидел свое Беатриче. — Да вы пришли слишком поздно, чтобы заставить хоть кусочек его души. Он всю ее раздал, другим он нищий. — Беатриче, он нищий. — Беатриче, — написал я. и прежде написав такое, я вероятно заплакал бы или пошёл искать я до сейчас. Сейчас я посмотрел на часы и глубоко задумался о том, спит ли я позавтракать перед отъездом. Мне весь день бывает нехорошо, если с утра я не поем. Вы понимаете или всё ещё не поняли? Это значит, я соврал вам, сказав, что я тоже вас люблю. Я никого не люблю и ничего не хочу, кроме Одиночество и покой. Покой и смерть. Или как называется это, где уже никто не мешает и не зовёт, и не приходит ни поздно, ни рано. Я устал. И снова я прошу извинений за невольную резкость, моя дорогая, бессонная ночь излается на нервах и родит подобные каких-то ужасов и страстей. Их нет во мне. Это простое актёрство. Есть только одно усталость земли купа на склоне никогда заходит багровое солнце пойду и я за ним и вот и всё и больше ничего не надо ни спрашивать ни говорить больше ничего моя дорогая прощайте я целую вашу руку да это правда я целую вашу руку что ещё вот вы придёте и моя комната пуста нет нет всё прощайте Будьте прекрасны для других, но для меня вы пришли слишком поздно. Всё приходит слишком поздно, моя дорогая. Всё приходит слишком поздно. Моё имя лучше я не подписываю его, заветь меня ушедший. 2. Я не хочу, чтобы слишком поздно. Это возмутительно. Вы внезапно уехали, не поговорив со мной и даже не оставили адреса, куда писать. Что мне теперь делать? Я просто не понимаю. И кроме того, вы прекрасно знаете, что я не умею писать. И какая правда может быть в письме? Послушайте, зачем вы всё это сделали, не поговорив со мной? Каки глупости. Если бы я знала, что вы можете быть так внезапны, я совсем не отошла бы от вашей двери и сторожила бы вас день и ночь. Вы утром уехали. Правда я Пришла еще до вашего письма. Квартира пустая. И это показалось мне ужасным. Я просто не видела дороги, когда возвращалась. Меня мог задавить автомобиль. Слава богу, что вы еще живы. Но где вы? На пароходе или на поезде? Я так привыкла всегда знать, где вы находитесь. И теперь мне очень странно. От того, что я этого не знаю и просто потеряла вас, как какое-то портмоне, я временами как будто... Я теряю язык и молчу. Куда говорить? Сегодня на всякий случай я позвонил в ваш телефон, и мне, конечно, ответили, что трубка снята. Не отвечают. Еще бы. Вы такой умный, и как вы не поняли, что я все знаю? Во-первых, тогда на бугре я прекрасно заметил, что вам трудно сбегать на гору. И нарушена шла медленнее, чтобы вы не торопились, а вы все-таки бежали и, конечно, запыхались. Вы были такой милый тогда, и мне было так жаль, что вы побледнели, потому что этого совсем не нужно было. Разве я не знаю, сколько вам лет вы сами тысячу раз повторяли это? Так что не волнись, запомнишь, но как будто это имеет для меня значение. Будто мне это нужно, чтобы вы умели быстро взбегать на гору. И про это я знала, когда случалось, что вы дома Нарушано мнение, отвечайте, потому что очень устали и никого и особенно меня не хотите видеть. Ну разве и это так плохо, когда человек устал? Скажу вам, что если бы у вашей усталости были руки, я поцеловал бы их, так же как целую руки у мамы, но только вы очень вы очень непростые. Например, вы думали в этот вечер, что я приду и буду хотеть вашего ухаживания, а вам это трудно. Ещё бы, когда так устал человек, что чувствует себя почти мёртвым. Нет, я даже смотреть на вас не стала бы, а только тихонько сидела бы в другой комнате и читала, даже не шевелилась бы, чтобы не шуршать платьем. И только узенькой полоской шёл бы свет от двери. Это я сижу. И вообще вы напрасно старались так много говорить. Я всё равно знала, что вы меня любите. И около двери, когда вы стояли 10 минут, я тоже стояла с другой стороны, но не вздыхала, а улыбалась от счастья. Такой вы были милый, я так вас любила. Но поступок ваш безумен, безумен. Будем с вами логичны, если жизнь ваша так несчастна, что всё в ней приходит слишком поздно. то с этим надо бороться, а не делать самому, чтобы и другим выходило слишком поздно. Вы понимаете? Я не хочу, чтобы для меня было поздно. И что хорошего было бы, если бы я родилась на 28 лет раньше, а по вашему расчету так и выходит. Нет, какие пустяки. Не говоря о том, что теперь я была бы старухой. Мы ведь могли бы при встрече даже не полюбить друг друга. Это очень возможно. Кто вы были тогда? Длинноволосый юноша, который всегда в кого-нибудь влюблен, без разбора, только бы быть влюбленным? Разве этих длинноволосых и теперь мало? А отчего я не их люблю, а вас? Какой вы нелогичный, какой безумный, и вы больше похожи на женщину, чем я. Как вы ничего толком не узнали и сразу убежали, бог знает куда. Поймите же, что это нарочно так случилось, чтобы мне родиться позже. чтобы при нашей встрече, когда открылась дверь, вы были такой, а я такая. Я ведь тоже помню, когда открылась эта дверь, и я увидела вас в первый раз в моей жизни. У вас есть одна улыбка, про которую вы сами не знаете, потому что перед зеркалом такая улыбка выйти не может. И вот когда вы улыбнулись, для меня сразу кончилась вся прежняя жизнь. Я и славу ваши люблю только потому, что она есть награда не за ваш талант, как вы сами думаете, а за эту улыбку, про которую вы не догадываетесь, какой вы милый. А теперь мне страшно, вы уехали, какой безумный поступок. И вдруг я вас никогда не найду, и вдруг вы никогда не прочтёте, что я пишу, или письмо придёт слишком поздно. Как это страшно. Я не понимаю, как она может прийти слишком поздно. Но вы напугали меня, и мне так печально и страшно, и такой тоской сжимается сердце. Молодое сердце, вы сказали, а разве от этого меньше больно? Нет, плакать на письмо я не стану, как ваша молодая особа, и чашку кофе поверх слез не поставлю. А вот если бы я могла быть пулей, я настигла бы вас и вошла бы в самое ваше сердце. Пусть вместе хоронят и убитого и пулю. Ибо гадарный вы не догадливый и даже немного жестокий, милый вы мой. Вдруг пишет мне сам мучицей, пишет, что слишком поздно. Не хочу спорить, и пусть ваши мятные пряники будут слишком поздно, и эта несчастная женщина в скором поезде, но не я. Я не хочу, чтобы поздно. Ах, если бы я умела писать Но такая не способная к этому, и когда я пишу мне, самое, кажется, что я блондинка, и в волосах у меня голубая лента, ненавижу блондинку и голубую ленту. И мне даже немного не нравится, когда вы называете меня светлая. Нет, я вся тёмная, и в душе у меня другая гамма, чем у блондинок. Играть меня надо на чёрных клавишах. Во всяком случае. Но вы это знаете, иначе вы не любили бы меня. И только мучайте напрасными и жестокими словами. Не хочу я, чтобы слишком поздно. Не хочу. Ну да, я была девочкой с косичками и играла в куклы, когда вы один ездили на извозчике. Длинно-волосый, довольно противный юноша-мужчина. Ну так и надо было для нас обоих. Мне вовсе не улыбается мысль, что я могла бы встретиться с вашей несчастной дамой из скорого поезда и даже соперничать с ней. Нет. Я хочу быть одна в вашей душе и последняя, как и вы в моем мироздании. Один, первый, последний. Мне даже смешно это, первый и последний. Как будто вообще могут быть два света, два смысла, два солнца. Первое солнце, второе солнце. Какие глупости. Разве вам не нравится, что всю мою душу освещаете вы один? Но мне так страшно, что вы уехали. Теперь я жалею, что не сказала вам раньше про мою любовь. Вы думаете, я очень вам боялась сказать? Правда, немного и боялась, но еще больше мне хотелось смотреть, как вы улыбаетесь. И я все думала, что успею. Ведь вы и не знали, что я все это время была счастлива, безумна. И к концу нашего вечера умолкала и вовсе не от печали и недоумения, а от того, что во мне разыгрывалась постепенно совсем необыкновенная музыка. Я так заспала с открытыми глазами и вовсе не слышала, что вы говорили о вашей будущей картинах. Простите меня. Я только видела вас и слушала эту мою музыку. Нет, какой вы ужасно недогадливый. Мне очень страшно, милый, мне очень страшно. Куда вы могли уехать? Я сейчас опять перечитала ваше письмо, и это ужасно, что вы пишете о вашей усталости, о вашем отчаянии. Слава богу, что вы живы, ведь вы живы, головчик мой. Где же вы? Я пошлю это письмо до вас с требованием, и ещё напишу 10 таких же и разошлю их в разные стороны, пусть бегут по всем дорогам, догоняют вас, стергуты поджидают. Может быть, пройдёт в чужой земле ваша усталость, и вдруг вам захочется потребовать какого-нибудь письма, а всякий случай зайти на почту и вдруг моё. Я не хочу, чтобы слишком поздно Я каждый день буду посылать в разные города по письму. Ведь достаточно одного, чтобы вы вернулись, не правда ли? Не правда ли, милый, вы вернётесь. Вы вернётесь. Вспомните, какая я и вернитесь скорее, скорее. Мне страшно одной без вас, вы напугали меня. Я верю, что моё письмо вовремя настигнет вас, но вдруг почему-то окажется поздно. может оказаться, я не знаю, почему может оказаться так. Или я могу умереть прежде, чем вы прочтёте и приедете или что. Что ещё бывает, что, может быть. Я не могу писать от страшных мыслей. Вдруг с вами что-нибудь случится или уже случилось. Ведь я ничего не знаю, где вы, кто возле вас, как вы едете. Море оно такое страшное, земля тоже страшная. И поезда ходят так быстро. Один без меня. А вдруг, когда вы получите письмо и захотите вернуться, и уже будете ехать, произойдет крушение? Нет, это неуносимо думать, я не хочу. Возвращайтесь немедленно. Пришлите телеграмму, как только получите, я буду ждать. Или я сама поеду, тогда к вам это будет спокойнее. Я измучаюсь, милый, пожалейте меня. Я не плачу на письмо, но мне так больно и страшно, что вы... Не можете не пожалеть меня. Я не хочу, чтобы слишком поздно. Возвращайтесь немедленно, телеграфируйте, спешите, спешите. Я жду. Ваша М.